Litnet и издательская платформа «Руграм» представляют. «Энни Вилкс. Запах ночного неба». Читает Кирилл Долгов. Глава первая. Даор. В целительском крыле было тихо. Чуткий слух Даора Кариона улавливал мерное жужжание исцеляющих заговоров, раздающиеся из-за глухой стены.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 одной из необладающих властью, но по праву имеющих фамилию семей. Об Ачире Келфер лет пятьсот назад отозвался как о лучшем целителе, какого он когда-либо знал, а о Теа уже много позже, как о не уступающий брату ни в чем и даже его превосходящей. Теа лечила не только тело. Келфер считал, что она почти могла бы быть целителем духа, даже не имея соответствующего таланта,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 Был так в нее влюблён, что поспорил с собственной природой, чтобы не причинить ей серьёзного вреда. А ещё сказанное Тэа означало, что Келфер будет жить. Если бы девочка сильнее пострадала от необдуманных действий Келфера, и он, и его сын были бы обречены. Тэа обратился Даор к терпеливо ожидавшей целительнице. Келлен очнулся.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 Келфер вошел в кабинет быстрыми, широкими шагами и остановился в центре, переводя тревожный взгляд с Даора на Теа и обратно. И хоть Даор все еще был на него зол, все же серое уставшее лицо и эти нервные движения выдавали серьезное страдание этого обычно хладнокровного мужчины. Теа! Как Келлен? спросил Келфер, все так же не садясь. Он обращался к ней но смотрел на Даора. «Благодаря герцогу Кориону жив», — ровно ответила Теа, поднимаясь. «Мне нужно больше информации от вас, директор, и тогда я смогу приняться за дело». «Теа, оставьте нас», — попросил Келфер. Целительница вышла, прикрыв за собой дверь, а Келфер сел на ее место. Даору даже показалось, что глаза друга увлажнились. «Так ты...»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 Вдруг сказал Келфер голосом куда более бодрым, и Даор отметил, что друг сделал для себя какие-то выводы и даже пришел в себя. «Ну, посмотри иначе. Что теперь будет? Ты заинтересован в Тамалании? Отлично. Теперь Келлан тебе не помешает. Я мог по-разному отзываться об этой девушке, но она осторожная и внимательная».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 Если она уговорила тебя сохранить ему жизнь раз, уговорила бы и второй. Проницательность и прямота Кэлфера, умение точно и емко охарактеризовать вещи, всегда нравились Даору. Келфер хорошо понимал людей, это было абсолютной правдой. Но что ценнее, он хорошо понимал и светлых, так сильно отличавшихся от них обоих. Даор с досадой подумал о том,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 Но оглушение в любом случае прервет его действия, так что Кэллан проснется здоровым. — Тем более, — с нажимом повторил Даор, — я не хочу, чтобы твой ребенок касался моей женщины. — Я понял, — склонил голову Келфер.